Глава 24. Игра расчетом красна. Забавно, невольно вырывается из меня, пока мы с Адамом сидим на скамейке и смотрим на поединки учеников школы уровня создания основы. Все они были в разной одежде, с разными прическами, кто-то даже с зелеными волосами, что для тех же асов было неприемлемо. но всех их объединяло одно — абсолютная расслабленность и доброжелательность по отношению друг к другу. Нет, разумеется, среди них были и высокомерные девицы, и самоуверенные парни, и слишком серьезные, сосредоточенные на процессе представители среднего возраста. Но общий эмоциональный фон был именно таким. Пока ученики бились друг с другом, вокруг — царили безмятежность, спокойствие, отсутствие ожиданий подвоха и сражений за свою жизнь или свою честь, или за право попасть на пик. Что удивляешься, что тебя пустили в святая святых, поглазеть на послушников, которые еще десять дней назад были твоими потенциальными соперниками, уточняет Адам. Он успел подстричь свои волосы и выглядел, чуть старше своих лет. Теперь я бы дала ему лет 28, может, даже 29. В общем, в данный момент он представлял из себя сердцееда на границе между молодым человеком и зрелым мужчиной. Весьма привлекательное зрелище. Но я почему-то все больше смотрела на него, как на потенциального партнера в нашем общем деле чем на партнера постели, при том, что общим делом у нас являлось возвращение в А.С. на турнир и красивое завершение всех своих дел в этом заведении, поскольку ожидаемое событие будет проходить именно там. Нет, этому я не удивляюсь. Алексей обещал дать мне доступ к знаниям и дал. Я была уверена, что он не станет обманывать, качаю головой. Даже когда глава школы забрала меня в плен на целую неделю, я только и делала, что все семь дней постигала тайны пути бессмертного и пыталась применить их на практике. «Тогда что тебя забавляет?» запустив руку в непривычно короткие волосы, уточняет Адам. Я тут поняла, что хоть и являлась ученицей Академии Совершенствующихся, но так и не побывала, ни на одном уроке, не получила нагоняй ни от одного наставника за болтовню или неподобающее поведение и не напортачила с выполнением задания. Можно подумать, что по-настоящему я и не обучалась вовсе. Думаю, в твоем случае обучение можно назвать домашним. Тебя учил исключительно Дмитрий и вдали от посторонних глаз. А уж с ним-то я уверен. Ты и припиралась, и училась, и портачила с выполнением заданий, протягивает Адам, глядя в сторону. Ты прав. Если подумать, я была довольно прилежной ученицей, но весьма проблемной в случаях столкновений с другими учениками. Отзываюсь, разглядывая представителей шип, демонстрирующих весьма неплохие навыки дальнего боя. скажи «Как отреагируют твои родители, если я попробую сразиться с кем-то из простых учеников?» «Какое невероятное высокомерие!» Адам запрокидывает подбородок и открыто смеется. «Полагаешь, ты сложнее их всех вместе взятых?» «Я растерянно отзываюсь, не успевая оценить свою оплошность. Я всего лишь хотела увидеть своими глазами, как они пользуются техникой подчинения». Это очень интересно. Ты не справишься с ними. Можешь даже не мечтать. Отмахивается молодой человек, качая головой. Ну, одна против всех, может, и не справлюсь. Протягиваю неуверенно, но... В академии тебя избаловали обстоятельства. Ученик уровня создания основы — это не шутка и не нелегкий случай. Все, с кем ты сражалась до этого, были жалкими неудачниками, недопущенными до серьезных техник и ждущими возможности попасть хоть на какой-нибудь пик. В других школах и академиях все иначе. Хочешь сказать, в первом же бою с учеником Шип меня размажут по стенке и не дадут на ноги подняться? Фыркаю, складывая руки на груди. Ты, конечно, особый случай, и твои навыки не идут ни в какое сравнение с навыками типичного среднего ученика Пути Бессмертного. Однако никаких секретных техник ты не знаешь. И используя твой соперник что-то, с чем ты еще никогда не сталкивалась, ты проиграешь, — поясняет Адам. Ученики вашей школы владеют подобными техниками. заинтересованная уточняю. Я помню технику исаи с Белого Пика, продемонстрированную в один из дней моего пребывания в академии. Помнится также, что ученики вокруг говорили, будто эта техника была украдена у послушников серого пика. «Разумеется, владеют», — отвечает Адам и приподнимается со скамейки, давая знак наставнику, чтобы остановил поединки. Я бы и не поняла, что это наставник, если бы мне не было об этом сказано до этого. В школе... Игнорировали строгую форму, как и отличительные черты в одежде для определения ранга, отдавая предпочтение свободному проявлению личности. Возможно, поэтому я и чувствовала себя здесь почти как дома, живя в общежитии, построенном в лучших традициях уютного европейского хостела, в комфорте, с горячим душем и туалетом в комнате, и видя вокруг людей в модной одежде, пользовавшихся телефонами, и попивавших кофеёк в перерывах между тренировками. Не жизнь, а сказка. Однако я понимала, что у такой свободы есть своя цена. Вероятно, кто-то из спонсоров, о которых упоминал Адам в своё время, отдал сына или дочь в обучение к местному наставнику. А может, сами спонсоры периодически пытаются постичь путь бессмертного в перерывах между бизнес-поездками по миру, и разборками с бывшими жёнами, мечтающими оттяпать половину их состояния. «Как насчёт поединка со святой? Есть желающие?» Тем временем спрашивает Адам у притихших учеников, остановленных наставником. Понять их отношение к самому Адаму довольно сложно. Они не выказывали враждебности, но и не спешили очаровываться его, несомненно, привлекательной внешностью. В данный момент, если судить по их лицам, они просто внимали обладателю основы и приемному сыну главы. Довольно любопытное наблюдение, если сравнивать с академией, где волка пожирали глазами все, от мала до велика. Но там, в принципе, других развлечений не было, кроме наблюдения за красавчиками, потому могу их понять. Говорят, она лишь недавно летать научилась. Протягивает рыжеволосый парнишка лет семнадцати. Полагаю, один из самых перспективных учеников школы. Да, кажется, я видела его несколько раз рядом с наставником Алексеем. «Это не помешает мне сбить тебя. Воспользуйся ты своим преимуществом в воздухе», — отвечая с легкой улыбкой. «Воу, я не пытался принизить тебя». Подняв ладони и игриво прося пощады усмехается тот лишь хотел указать остальным чтобы были осторожнее с тобой это слишком мило как я могу после этого сражаться с ними всерьез перевожу взгляд на адама я слышала у нее есть какая то уникальная техника боя с которой сложно справиться звучит в толпе женский голос после чего ученики расступаются перед миловидной шатенкой лет двадцати пяти одетой в черные брюки карго и укороченный зеленый топ я хочу проверить этот слух ты не против обращается она уже ко мне вынуждая начать напряженно всматриваться в ее черты уж слишком сильно все это напоминало мое знакомство с Авророй. но вполне возможен и другой вариант когда я схожу с ума от паранои И в простой вежливости вижу отсылку к представительнице Академии. Не против, коротко отвечаю и поднимаюсь на ноги. Прохожу и встаю перед девушкой, неожиданно начиная осознавать, что мне не хватает помощи зала. В Академии в этот момент окружающие уже дали бы мне все необходимые знания о сопернице посредством выкриков в ее поддержку. Тут же все было иначе. Ученики столпились вокруг и с любопытством переводили взгляды с меня на нее, скосив глаза на Адама, замечая заинтересованное выражение на его лице. А вот это уже действительно интересно. Он хочет посмотреть, на что я способна, или... или собирается оценить, на что способны... Ученики шиб. Он поэтому привел меня сегодня в это место. И дело тут вовсе не в наставлении старейшины Алексея, забравшего главу школы в плен на несколько дней и давшего мне добро на изучение нового места обитания. Все было спланировано с целью проверки послушников школы моей техникой боя. Хочу заметить, ты очень хитер. Признаю, опуская голову. И слышу сухой смешок на расстоянии. «Ты ко мне обращаешься?» Немного растеряно уточняет девушка напротив меня. «Нет, прости. Это были мысли вслух. Завязываю волосы в хвост и встаю в стойку». «Какая необычная!» Внезапно начинает комментировать моя соперница. «С первого взгляда может показаться...» что стойка стандартная для асов, но вес тела распределен между ногами в иной пропорции. Она поднимает взгляд на мое лицо и выносит вердикт. Твой стиль боя определенно заслуживает внимания. Он был разработан специально для тебя? «Ты ученица Софи?» — спрашиваю ровным голосом. Только глава так пристально наблюдала за мной и комментировала все, что видела. И еще, только глава умела сводить всю мою работу над собой к попытке не думать о Дмитрии. Не называй главу по имени, пожалуйста. В ШИП есть определенная свобода в общении, но субординацию мы ценим не меньше. Мягко произносит девушка, но в этой мягкости я ощущаю непоколебимость и острую сталь. Итак Ты ученица главы приятно познакомиться произношу не отрывая от нее глаз меня зовут надя мне тоже очень приятно с тобой познакомиться святослава надеюсь ты меня многому научишь произносит девушка и встает в аналогичную моей стойку как как она так быстро скопировала ее и как сумела понять Где у меня расположен центр тяжести? Шип. Школа имитации и подчинения. Имитации. Так вот, как ты добился уважения в Академии и заработал свой авторитет. Негромко произношу, прекрасно зная, что меня услышит. «С кем ты разговариваешь во время нашего поединка?» заинтересованно спрашивает Надя. Методы обучения учеников шип и академии совершенствующихся совершенно разные. И к созданию основы они идут разными путями. раздается в моей голове голос Адама. Я был готов к двоемыслию, потому что это то, чему здесь учат с детства. И моя основа отличается от чужих более глубоким пониманием истин бессмертных, потому что я изучал Два пути одновременно. Надя сейчас начнет прощупывать тебя в попытке перенять знания, но у нее ничего не выйдет, так что позволь ей сохранить лицо. Не выйдет, потому что я жертва цветка звездной пыли и училась выживать с ним, а не наращивать силу путем присвоения. Переспрашиваю, прикрывая рот ладонью. И плевать, как это выглядит со стороны. Верно. Ты стала чуть лучше понимать, как развиваться дальше, благодаря знаниям из нашей библиотеки, но ты не сможешь обучить кого-то своим техникам, потому что они были созданы специально для тебя. И, полагаю, никому другому не будет доступен подобный путь. Ясно. И логично. И нет. Она не ученица главы. Упс. Ошиблась но слов уже не вернуть. Остается только... Прости, я отвлеклась на посторонние мысли. Встряхиваю руками и меняю стойку. Но теперь я вся твоя. «Благодарю», — кивает Надя. «Начнем?» Поединок с собой. Как его лучше описать? Довольно выматывающее это занятие. И как не смешно, моя соперница — выматывалась не меньше, пытаясь копировать мои движения в моменте и не успевая пользоваться преимуществом и переходить к собственным техникам для того, чтобы одержать победу. Не понимаю. Зачем ты так дерешься? В чем смысл? С любопытством спрашивает Надя, когда мы в очередной раз отскакиваем друг от друга. И не поймешь, отвечаю, не пытаясь задеть или указать на ее некомпетентность. Этот дружеский поединок лишь подтвердил то, о чем я и так знала. Но, стоит заметить, это хороший тренинг для учеников, привыкших к копированию понятных техник боя. Как и хороший тренинг для меня, поскольку я привыкла бороться с теми, кто моим стилем боя не владеет и не может от него защититься. Адам молодец. Он хороший наставник и для своих, и для меня. Но теперь мне интересно другое. Давай уже перейдем к твоим техникам. Предлагаю доброжелательно. Я не могу не воспользоваться шансом проверить собственные навыки с теми, кто, по словам Адама, может меня победить. Так что хватит просто кулаками махать, пора приступать к серьезному противостоянию. Пожалуй, я откажусь. Прости. Извиняется Надя и делает поклон, завершая наш спарринг. Ты думала, что сможешь перенять мои знания. У тебя не получилось, и ты решила, что продолжать дальше не имеет смысла? Уточняю, слегка разочарованно. Чем бы ты ни владела, это мне не подходит. Благодарю за бой. Произносит Надя и уходит. Я чувствую себя использованной оборачиваюсь на Адама и наблюдаю за тем, как на его губах появляется улыбка. Практичность черта, которая весьма ценится в Шип, замечает он. А в академии ценилось стремление к победе. И сейчас я даже не знаю, где лучше, кисло отзываюсь, спускаясь с помоста. Там, где нас нет, жмет плечами Адам. Идеального места не найти потому что этот мир задуман так, чтобы мы его постоянно искали. Я уже поняла, к чему ты ведешь. Хочешь, чтобы я перестала сравнивать две школы и чтобы перестала мыслями возвращаться в Академию, закрепив все свои ожидания за этим местом, кивая на учеников, вновь приступивших к тренировкам без всяких указаний? Ты все еще умом в Академии? Или она внутри тебя... Я не знаю, но тебе пора освободиться. Некоторое время смотрю на Адама, затем опускаю голову, погружаясь в мысли. Здесь действительно хорошо. Комфортно, как в уютной гостинице. Люди тут предельно откровенны, но это не оскорбляет слух и не задевает чувства. Все обитатели Шип разделяют одно желание четко донести свою позицию до окружающих, чтобы не было недопонимания. Но чего-то здесь не хватает. Это место нельзя назвать стерильным, но в нем будто отсутствует дух соперничества. В школе нет сумасшедших, нет слуг, мечтающих остаться сопричастными с постигающими бессмертие учениками, нет драчливых петухов, желающих привлечь внимание наставников, нет пиков, на которые ученики хотят попасть вопреки всему. И я уже привычно не могу понять, хорошо это или плохо. Даже турнир, которого вы все так ждете, называется «Асы Тартарии». Как можно перестать думать о том месте, название которого прямо говорит о том, что оно лучшее? Заглядываю Адаму в глаза, будучи предельно откровенной. Никто не спорит с этим, но лучшее не всегда лучшее именно для тебя. Мне казалось, ты успела понять это и даже принять. «Ты такой манипулятор?» — усмехаюсь. «Я этого не скрываю. В отличие от Дмитрия, который убедил тебя в том, что между вами происходит что-то особенное и настоящее» перестань. Тут же каменею внутри. Ты же думаешь о нем, когда вспоминаешь про Академию. Это к нему ты бы хотела вернуться, не к гордым дуракам, бросавшим тебе вызов каждый день, не к Леру, у которого не хватило смелости признаться, что он нуждается в таком друге, как ты, и не к пятому наставнику, проявлявшему к тебе интерес, но не способному избавиться от расчетливости в своем подходе к ученикам. Ты ассоциируешь Дмитрия Со всей академией но он-то как раз и не является ее лицом истинное лицо академии все перечисленное мной до этого и тебе это известно И в кого ты такой мудрый фырка безрадостно в своих приемных родителей спокойно отвечает адам это не было комплиментом Напротив просто тебе сложно дается принятие правды о себе но это пройдет как только ты поймёшь, кто ты есть. Вопрос, с кем ты хочешь быть, не менее важен, но не он определяет себя как личность. Звучит отстранённый ответ. Я знаю, отзываюсь негромко, надолго уходя в свои мысли и отрешаясь от реальности. И всё же, протягиваю выплывая обратно к Адаму, спустя несколько секунд, Уже сейчас, еще не зная, кто я и кем в итоге стану, я знаю, чего хочу. Несмотря на свою обиду, я хочу помочь Леру отпустить, наконец, его ушедшего друга. Хочу разобраться с проблемой самоубийств среди учеников Академии в принципе. Хочу облегчить жизнь тем, кому не хватает навыков и таланта попасть на пик хочу распустить служек. Готовить, стирать и убираться не так сложно, как это может показаться некоторым. А они-то этого хотят? Хмыкает Адам, не воспринимая мое желание всерьез. И он прав. Уверена, все те, кто находится внутри системы, не хотят общих перемен. Они хотят выгоды лишь для себя. Но проблема Тут не в людях. Я уверена, каждого можно понять, если постараться. Проблема в системе, которая не позволяет выбраться за свои пределы. Хотят они этого или нет. Необходимо разобраться с проблемой самоубийств и перехода на темную сторону. Об этом нельзя молчать. Во мне буквально основа ученика, отказавшегося жить. Начинаю заводиться и активно жестикулировать. И главе Академии придется объясниться, когда я приду на турнир и начну выносить всех соперников, не скрывая истоков своей силы. Турнир начнется через пару дней. Нужно хорошо подготовиться, чтобы суметь выносить всех своих соперников, напоминает Адам, и я киваю. Я не хотела сжигать мосты. Я продолжала допускать мысль, что когда-нибудь смогу вернуться. Но вернуться куда? Пора уже признать, что в моем прошлом учебном заведении были серьезные проблемы, которые требовали не менее серьезных реформ. Нельзя бороться с нечистью, буквально плодя ее во имя этой борьбы. Иначе получается какой-то замкнутый круг, превращающий правое дело в попытку щенка догнать свой хвост. Так мир не спасется. Правда, Есть ощущение, что желающие спасать на самом деле имеют целью его разрушить. Но об этом я подумаю позже. Не сейчас, когда наконец ловила вдохновение, обрисовав горизонт перспектив. «Хочу сразиться с тобой и проверить свой уровень», встречая взгляд Адама горящими глазами. «Не самая лучшая идея». Слышу слова старейшины Алексея и оборачиваюсь. Если действительно хочешь понять, какой у тебя уровень, сразись с тем, в ком не заинтересовано, и кто не заинтересован в тебе. Сразись со мной.